Предисловие. Понятие выживания изменилось, и сейчас под ним понимают уже не то, что прежде. Если бы мы вернулись на несколько веков назад, то увидели бы, что жизнь тогда была труднее, но окружающая среда представлялась людям более понятной. Наши предки страдали от болезней, стихийных бедствий или мародёрства войск, но зато они хорошо представляли положение дел у себя дома. чаще всего от рождения до старости они жили в одних и тех же местах и понимали, с какими рисками могут столкнуться, а потому были готовы ко многим из них. В отличие от них, мы, убаюканные ложным чувством безопасности и даже испытывающие некоторое самодовольство, подпитываемые сложившимися у нас представлениями о современном мире, часто ведём себя излишне расслабленно. Поезда прибывают по расписанию или с задержкой, которую можно предвидеть. При красном свете светофора нужно нажать на педаль тормоза. Можно запланировать поход с приключениями в любую точку земного шара и без препятствий совершить его. Если что-то идёт не так, мы достаём из кармана крошечный компьютер и находим в нём ответ на интересующий нас вопрос или вызываем необходимую помощь. Но те самые удобства, благодаря которым нам стало легче жить, Современные приспособления, с помощью которых нам проще исследовать новые территории, автомобили, доставляющие нас к офису, компьютеры, обрабатывающие наши запросы и действующие в соответствии со сложными алгоритмами, самолёты, несущие нас по воздуху на высоте нескольких километров над землёй в нужные нам места, привели к тому, что наши навыки выживания ослабели, а мы стали более уязвимы. Если же взглянуть на все происходящее с другой точки зрения, то современные удобства начинают все больше напоминать лазейки, нарушающие целостность общей системы нашей безопасности. Хуже всего то, что каждое из этих удобств является палкой о двух концах. Наша надежда на автоматизированные, подключенные к сети умные устройства и машины сделала нас более зависимыми от этого. и менее смышленными. Мы не способны отыскать дорогу даже в городе, а уж тем более на незнакомой территории без помощи вышек сотовой связи или спутников, отслеживающих наше местоположение из космоса. Если произойдет катастрофа, окажетесь ли вы подготовлены к ней в полной мере? Достаточно ли у вас необходимых для такой ситуации знаний? Сумеете ли вы выжить? Что означает выживание сейчас, когда границы легко проходимы, а угрозы разнообразны, постоянно меняются, а иногда и вовсе непонятны. Становящееся всё более глобальным и сетевым общество требует нового подхода к обеспечению выживания. Нужна программа, которая вернула бы нам основной арсенал утраченных навыков. научила бы ориентироваться в ситуации, когда нет уличных знаков или сигналов спутников, и подготовила бы к противодействию новейшим и самым современным угрозам, возникающим в городской среде, от распространяющихся с быстротой молнии пандемий до виртуального похищения людей с использованием социальных сетей. При создании новой программы выживания надо исходить из того, что граница между войной и миром преодолевается в одно мгновение, и что теперь перейти её может не шайка разбойников, а одиночка с бредовыми фантазиями, одержимый идеей установления мирового порядка. В такой ситуации для того, чтобы выжить, к борьбе должен быть готов каждый. И хотя окружающий нас мир иногда кажется вполне приручённым, нужно понимать, что природа всё ещё обладает достаточной силой, чтобы удивить и даже потрясти нас. Поэтому воспользуйтесь советами от ставного офицера ВМС с двадцатилетним опытом проведения специальных операций, служившего в агентстве национальной безопасности. В кризисной ситуации единственное, что мы можем контролировать, это наша собственная подготовка и наши действия. Настоящий воин в любых условиях готов к борьбе, чтобы защитить своих близких от любых угроз, от огнестрельных ранений до злоумышленников, незаконно вторгающихся в его дом, независимо от характера экстремальной ситуации. Будь то природная катастрофа, угроза нападения или необходимость оказать медицинскую помощь, находитесь ли вы в городе или вдали от населённых пунктов, ваша жизнь может зависеть от того, обладаете ли вы нужными знаниями и сумеете ли проявить предусмотрительность. Выживают только сильные. Успехи добиваются только знающие. Мир не становится безопаснее. Будьте готовы отстоять себя.